Глава пятая. Тётушка Гортензия планирует пожить у нас пару месяцев. Хотя бабушка уверена, что это далеко не так, ибо тащить сюда краденые вещички умершего жениха просто так никто не будет. В общем-то, никто из нас не против, ведь когда две сестры живут под одной крышей, в доме становится значительно веселее, чего только стоит их перепалки. Больше всего переезду ещё одной бабушке радуется Роза. Тётушка Гортензия с удовольствием играет с ней в куклы, читает сказки, смотрит мультфильмы и разрешает есть намного больше сладостей, чем мы. Обещаешь, что сходишь в больницу, напоминает мне мама, наблюдая за моими сборами на показ. В такую жару опасно употреблять рыбу и эти роллы. Уже который день ты себя неважно чувствуешь. Обещаю, улыбаясь ей. Но мне кажется, что со мной уже всё в порядке. Милая, между вами с Максимом что-то произошло? Мы повздорили, пожимая плечами и застёгивая длинные серьги со сверкающими камнями. Обычное дело. Да, но у нас под окнами целая оранжерея цветов, я отправил тебе их вовсе не Максим. Кто этот Марс? Я впервые слышу это имя от тебя. Если мужчина оказывает настолько внушительный знак внимания, значит он на что-то рассчитывает. Мой телефон звонко и коротко брякает. Марс, с которым мы говорили по телефону несколько часов назад, сказал, что заедет за мной ровно в 6. Сообщение от него. Я на месте. Марс много лет жил в Европе. И у них там так заведено, выдумываю я, глядя в своё отражение в зеркале. Тёмные широкие брюки с высокой талией, светлый топ и пиджак Versace. Я безупречна. За мной уже приехали. Чем займётесь после ужина? Будем смотреть новый турецкий сериал, который выбрала тётя Гортензия, закатывает мама глаза. Роза быстро уснёт. Целую маму на прощание и походкой от бедра спускаюсь по деревянным ступеням. Азалия. Окликает меня мама сверху. Поднимаю на неё глаза. Это не моё дело, конечно, но не мучье уж сильно Максима. Не знаю, что там у вас произошло, но он хороший, это видно. Я знаю. Какие же мы все наивные. Не беспокойся. Хорошего вечера, милая, и передавай привет подругам. На улице меня ждёт белый Mercedes Coupe с тонированными стёклами. Когда я подхожу к машине, водительское плавно опускается, и моему взору открывается симпатичное мужское лицо, светящееся задорной улыбкой. Ну привет, подруга, здоровается Макс. Запрыгивай, и полетели. Я тебя представляла иначе, говорю себе в автомобиль. Думала я похож на Макса? усмехается он, нажав педаль газа. А не тут-то было. Шикарный блондин, трёхкратный победитель конкурса по поеданию осьминогов и просто душа компании. И это ещё малая часть моих достижений и плюсов. И правда, смеюсь я. Максим тут ни в какое сравнение. Сухарь кивает Марс. «Скиш и огурец в банке! Горькая редиска!» Смотрим друг на друга и улыбаемся. «Ты хочешь есть, да?» — спрашиваю его. «Это так заметно!» — смеётся Марс. «Там, куда мы едем, ведь будут кормить!» Оказывается, этот Марс очень даже весёлый парень. Вытянутое лицо настолько смуглое, что короткие светлые волосы отдают неестественной белизной, будто бы он каждую неделю осветляет корни хной. К счастью, в нём нет излишней европейской манерности, которая уж точно заставит Максима усомниться в намерениях Марса относительно меня. Что мы будем делать? спрашивает он меня по дороге. Маргарита сказала, чтобы я настойчиво проявляла знаки внимания, но мне не очень хочется ставить тебя в неудобное положение, поэтому жду указаний от тебя. Вообще-то я не нуждаюсь в чьей-либо помощи. Это Маргарита настояла и решила тебя немного поэксплуатировать. Она рассказала тебе, что к чему. Сказала, что мне просто нужно изображать из себя влюблённого парня. Вообще-то я и правда влюблён, усмехается он. Но не в тебя. Это отличная новость, усмехаюсь я, закатив глаза. Надеюсь, твоя девушка ничего не узнает об этой ерунде, в которую тебя втянули. Она ещё не моя девушка, улыбается Марс. Но очень скоро я её станет. Так и что насчёт Макса? Хочешь, чтобы он приревновал? О, а что ты? Ехидничаю я. Чувствительность этого человека весьма ограничена, но жажда победы и стремление всегда быть первым у него высочайшей категории, поэтому нужно его всего лишь побесить. зная, чтобы его глаза извергали пламя, а улыбка была настолько натянутой, что мышцы лица болезненно бы изнывали. Самое приятное, что даже в катастрофически невыносимом для него случае он не сможет сказать или сделать ничего, потому что любое его слово способно отдалить меня еще больше. «Но!» — смеюсь я, рассуждая сама с собой. Ему ведь не в дамёк, что как бы сильно я ни хотела избавить свою жизнь от него, мне нужно грамотно балансировать между отвали от меня и женись на мне. Хочу размазать его по стенке за то, что мне приходится уподобляться ему и замолкаю, поймав веселящийся взгляд Марса. Я увлеклась. Извини. Что ты? Очень даже занимательная история. Правда, я мало что понял из твоего продолжительного монолога. Но одно мне ясно точно. Макс сильно накосячил, раз в пригласить Маргариту. Но ты девчонка боевая, я вижу. Дашь ему леща и пойдёшь дальше. Ты даже не представляешь, каким смачным будет этот лещ. Рычу я сквозь зубы, пробегая глазами по проезжающим мимо автомобилям. Интересная штука — жизнь. Месяц назад я изображала из себя по уши влюблённую девушку какого-то кретина, а теперь приятный молодой человек, которого я знаю меньше суток, изображает по уши влюблённого в меня парня. Теперь я — это Максим месяц назад. «Ты нервничаешь?» — тихонько спрашивает меня Марс. «Я злюсь». «Ладно тебе!» — улыбается он, взяв меня за руку — Всё будет пучком. Поверь. Кстати, тебе понравились цветы, которые я отправил? Не стоило так тратиться, шепчу я, улыбаясь фотографам, подталкиваю Марса вперёд, чтобы скорее миновать ослепляющие вспышки. Одного букета было бы вполне достаточно. А один букет для Макса фантик. Ту ли дело, когда цветами заставлен весь дом. Это уже серьёзно. Ты знаешь его да На детстве видел пару раз. Но говоришь о нём так, словно знаешь. Помню, как он сломал стебли роз в саду Маргариты. Моя мама работала у неё несколько лет и любила возиться в земле. Это были её цветы, улыбается Марс. А ещё он раздавил мой любимый зелёный трактор и замок из песка, который я строил несколько дней. Я был маленький, а он казался мне громалой. Помню, плакал и представлял, как уничтожу все его игрушки, когда стану чуть выше, крепче и сильнее. А потом мы переехали в Испанию. И мне стало глубоко насххать на какого-то Максима. Смеётся Марс. Мне бы так. Смена обстановки идеальный вариант сбежать от проблем, забыть о них, а вернувшись просто посмеяться им в лицо. В мои 5 1/2 лет я это впервые осознал. Только я начинаю смеяться, как меня окликает Света. Мы обнимаемся, и я представляю ей Марса. Так ты тот самый старый знакомый? Что же, я рада, что вы приехали. Ваши места в первом ряду правого сектора. Света подмигивает мне и полушёпотом добавляет: "А места само знаешь, кого напротив?" Отлично. Расправляю я плечи, будто готовлюсь выйти на ринг. В общем, занимайте свои места и наслаждайтесь вечером. После показа будет автопати. Жду вас там. Подруга спешит поздороваться с другими гостями с сего вечера, а Вероника, задевшая меня случайным взглядом, обнимает Оллу и Олю, которых, по всей видимости, очень рада видеть. Интересно, Света уже сообщила ей, что собирается покинуть бизнес. Иles скажет об этом сразу после показа, чтобы избежать ссоры, которая явно имеет место быть, учитывая, насколько хреновый характер у Вероники. Максим и Артём появляются в зале, когда шоу только-только начинается. Делаю вид, что не замечаю их через подиум, потому что увлечена болтовнёй ведущего этого вечера. Наконец общий свет гаснет, зажигаются софиты над подиумом, и под зажигательную музыку выходит первая модель. Марс опускает ладонь на мою руку и наклоняется к самому уху. И тут я говорю: "Вау, как я счастлив оказаться здесь вместе с тобой". Смотрю на него с самой нежной улыбкой, я опускаю ладонь на мужское плечо. Никогда бы не подумала, что буду заниматься этой хернёй. Мой взгляд не нароком задевает кривую физиономию Лолы, которая тотчас начинает шептаться с подружкой. Ну а что поделать, как говорится? Ты права, улыбается мне Марс. Что поделать, что поделать? повторяет он, потому что как и я, не знает, что говорить. Кстати, Маргарита сидит в левом секторе во втором ряду. Снова улыбаюсь и утыкаюсь лбом о его плечо, будто он сказал мне что-то очень доброе и хорошее. На самом же деле в мой нос проникает зловоние, похожее на то, которым обливает себя Максим. «О-о-о!» mm. — гладит меня по волосам Марс. «Моя ж ты хорошая и славная подруга! Хочешь обнимашек?» «Мне дурно!» — отвечаю я сквозь натужную улыбку. «Мне дурно!» Чувствуешь, как воняет? Я не понял. Мы сейчас играем или мужик рядом со мной хлопает в ладоши, и от каждого движения его рук вонь расширяет свои границы. Это всё может плохо кончиться, с трудом произношу я, невольно устремив глаза вперёд. Максим следит за мной как тигр, притаившийся в кустах. Не знаю почему, но моя нога вдруг подпрыгивает, будто нервничает сильнее, чем я сама. Сверкающий клатч падает на пол, и оказывается, рядом со сверкающими туфлями мужика, чей мерзкий парфюм раздражает мой желудок. Вы обронили. Наклоняется он за моей вещицей. Волна невыносимой вони накрывает меня с головой. Вот, возьмите. Приструнив короткий работный позыв, выдавливаю болезненную улыбку и забираю клач. Спасибо. Здорово, правда? спрашивает он меня. Какие же всё-таки девочки молодцы. Столько лет рука об руку. Ага. Поворачиваюсь к Марсу. Мне нужно в туалет. С тобой сходить? Нет, этого мне ещё не хватало, чтобы ещё один мужик видел, как я блюю. Я быстро. Поднимаюсь на ноги, и долбанный клатч снова падает на пол, и снова к ногам этого вонючки. Закрываю нос рукой и кивком благодарю за очередное возвращение аксессуара. "Каков шалун, не правда ли?" пытается пошутить мужик. Спешу к выходу, чувствуя накатывающую кислоту во рту. Благо, дамская комната оказывается неподалёку, иначе суп с вермишелью приземлился бы в какую-нибудь стальную урну, а свидетелями моего извержения стали бы десятки незнакомых людей. Когда от меня не остаётся ничего, кроме бледной кожи и прилипшего к позвоночнику желудка, я бессильно опускаюсь на крышку унитаза и пытаюсь отдышаться. Может, у меня и впрямь аллергия на запах Максима, или просто на всё, что с ним связано. Даже проснувшись сегодня утром, я не чувствовала тошноты, но стоило только почуять этот терпкий запах, и меня моментально скрутило пополам. Ополаскиваю рот и забрасываю ядерную мятную жвачку. Прочитала на одном форуме, что злая мята многим помогла пережить токсикоз. Если это правда, куплю все термоядерные жвачки и зубные пасты в этом городе, потому что извергать из себя полжизни каждый день то ещё удовольствие. Поправив макияж, выхожу из дамской комнаты и тут же натыкаюсь на Максима. О, привет, выдыхаю я. Заходи, там уже свободно. Смешно, брякает он. Тебе опять плохо? Разумеется, Закатываю я глаза, заметила твою недовольную физиономию по другую сторону подиума, и вновь захотелось хорошенечко проблеваться. Обхожу его и направляюсь обратно в зал. Ты в курсе, что это ненормально, равняется со мной Максим. Тебе необходимо обратиться к врачу. Зачем я буду тратить деньги на то, что и без дядьки в белом халате знаю? Я не исчезну, не надейся. Ты превращаешься в одну свою очень назойливую поклонницу. Гляди, скоро мне придётся полицию вызывать. Максим останавливается и хватает меня за плечо. По привычке втягиваю носом его запах, поздно вспомнив, что он мне уже не нравится, но Что? Криво улыбается он, оглядывая моё лицо. Ничего не чувствуешь? Почему ты не воняешь? потому что я решил не пользоваться сегодня любимым парфюмом. О, господи, ты боже мой, неужели ради меня? Нет, что ты? Ради бабки в шляпе, которая сидит рядом со мной. Передам бабушке Светы, что ты был ею крайне очарован. Подариваем друг другу фальшивыми улыбками. Видела хоть раз, как ломаются человеческие конечности? «Нет, но я не раз становилась свидетельницей боёв без правил в очереди на приём к терапевту. Зрелище не для слабонервных». «М-м-м-м», — делано задумывается Максим. «Значит, когда я сломаю кисти рук твоему сникерсу, ты и глазом не моргнёшь». «Но кто бы сомневался?» — усмехаюсь я. «Любую проблему Максим Март решает либо деньгами, либо кулаками. Третьего не дано». Если он ещё хоть раз прикоснётся к тебе, я выкручу все его пальцы и затолкаю во все имеющиеся у него отверстия, с улыбкой угрожает Максим. Хочешь убедиться, вру я или нет? Он отступает на шаг назад и вытягивает руку в сторону. Вперёд. Возвращайся на своё место и жди грандиозное шоу. Но если тебе не всё равно на самочувствие Белобрысова баунти, идём со мной. Что в предложении мы больше не вместе, тебе непонятно. Ты сейчас что-то сказала? Не расслышал. Оставь меня в покое, Максим. Не могу, растягивается он в привлекательной гадкой улыбке. Я знаю, что ты играешь со мной, шепчет Максим, наклонившись вперёд. Думаешь проучить, рассчитывая, что такой твикс способен отвадить меня от тебя. Хрена с два твои глупые попытки сработают, милая. Ну да, ну да. Раз ты знаешь, что я играю с тобой, тогда почему грозишься открутить его пальцы и засунуть во все мои отверстия? Ой, изображая неловкость. Что я говорю? Его пальцы мои отверстия? Выдерживаю на себе его внимательный и заметно посуровевший взгляд, прикидывая в уме дальнейшие варианты развития событий. То есть я, разумеется, знаю, как и к чему подтолкнуть Максима, просто лишь не раз напоминаю себе, что не стоит забываться и поддаваться очарованию его лживой физиономии. Послушай, говорю я нарочно понизив голос. Ты мне правда нравишься, и даже то, что мы встречались с тобой один месяц, всего один месяц, уточняю я, глядя в его глаза. А потом резко опускаю голову и пятюсь назад. Забудь. Проехали. Пожалуйста, оставь меня, Максим. Я хочу загладить свою вину Азалия. Говорит он, взяв меня за руку. Ты очень дорога мне, и я не собираюсь терять тебя. Просто дай мне ещё один шанс доказать, что я не такой. Крытин? Перебиваю я, подняв на него наивные глаза. Губы от недовольства поджимаются, но Максиму приходится согласно кивнуть. Бесчувственная сволочь. Бросив раздражительный взгляд в сторону, Максим снова молча и медленно кивает. Гандон, продолжаю я внутренне ликуя. Я понял, Азалия, не выдерживает он. Понял, хорошо? Хватит, смягчается его голос. Не я хочу, чтобы ты не сомневалась во мне и моих чувствах к тебе. Господи, до да чего же сложно ему выговаривать это слово. Забавно посмотреть на то, как он будет признаваться мне в любви. Не бось крови из носа пойдёт и пена из рта. Чу, заикаюсь я, часто моргая глазами. Чувствах Будто бы поймав на крючок долгожданную золотую рыбку, Максим наклоняется ко мне и бережно опускает руки на мои плечи. Конечно, милая, заглядывает подонок в мои глаза. Разве ты действительно думала, что я бесчувственная сволочь? снова перебиваю я. Что поделать? Не могу удержаться. Бесчувственной исправляет Максим сквозь зубы, но тут же его взгляд теплеет на глазах. Понимаю, иногда я кажусь слишком отстранённым, но это вовсе не значит, что я не умею чувствовать. Я ведь такой же человек, как и ты, разве что не умею быть откровенным, наверное, но я правда хочу научиться. Максим опускает ладонь на моё лицо. Она тёплая, мягкая. Манит оставить на себе мой поцелуй. Пожалуйста, давай забудем о той ссоре. Я ночами не сплю, зная, что между нами не всё в порядке. Можешь пообещать мне кое-что? Смотрю я в его глаза. Однажды я уже это говорила. Будь со мной честен, Максим. Не хочешь проводить время вместе, скажи. Не хочешь сегодня видеть меня, скажи. Говори мне правду, но не делай что-то против своей воли, то, что касается меня. Зачем я говорю это, зная, какой он на самом деле и какую цель преследует? Максим называет меня милой, а в глазах так и горит: "Пошла ты к чёрту". Самое ужасное, что какая-то часть меня, должно быть, самая туповатая, хочет верить, что всё совершенно не так, что мы правда повздорили из-за сущего пустяка. И на самом деле Максим никуда не собирался уезжать, потому что вовсе не заключал Париж с другом и бла-бла-бла. Но, к сожалению, он это сделал. И если я буду продолжать позволять себе верить в грёбаное чудо, меня ждёт фиаско таких масштабов, что годам так к 70 я смогу забыть о боли, что этот ублюдок мне причинил. Боги. Я ведь даже мысленно оскорбляю его через «не хочу», потому что во мне бушуют эмоции и гормоны. Увожу взгляд в сторону, напоминаю, что я должна делать. Ни за что не позволю так с собой поступать. Ни за что. «Я согласна», — выпаливаю я с улыбкой до ушей. «Ты прав, милый, и я согласна». Взгляд Максима настораживается, хотя выразительные губы растягиваются в интригующей улыбке. Отлично, медленно кивает он. Даже не представляешь, как я этому рад. Ещё бы. Оказывается, ссоры и невзгоды действительно сближают людей, улыбаюсь я. Теперь мы будем ближе, как никогда. Ты ведь именно этого и добивался. Завтра же перевезу свои вещи. Сначала, правда, немного хмыкую я. Ебо что бы собрать всё моё добро, уйдёт целый год. Но если перевозить понемногу каждый день, то твой дом стремительно преобразится на глазах. Постой, постой, усмехается Максим, внимательно заглядывая в мои глаза. Какие вещи? Какой дом? Ну как же? Ты так хотела, чтобы мы жили вместе, а я по глупости и упрямству отнекивалась, что заметно потрепала твои нервишки. О, Максим, кладу я ладонь на свою грудь. Я ведь тоже так по тебе скучала, и потому ты прав. Мы должны жить вместе. Зачем нам снова изображать не бог весь что, когда можно быть настоящими, верно? оглядываю я его. Верно? Выискивающий взгляд не отпускает меня. Дабы избавить Максима от излишних сомнений, хватаю его за воротник тёмного пиджака и оставляю поцелуй на его колючей щеке. Такой долгий, вдавливающий и продолжительный, лишённый привычной нежности. Ладно, дорогой мой, нам пора возвращаться. Не пойми меня неправильно, но Марс очень дорог мне. Он мой друг. Самым серьёзным тоном сообщаю я. Очень надеюсь, что ты поймёшь меня, ведь у тебя тоже есть друг, с которым ты сюда приехал. На автопати мы не останемся, потому что у нас с Марсом другие планы, поэтому увидимся с тобой завтра. Идёт? Ты снова издеваешься надо мной, рычит он, приблизив к мне своё лицо. Какие ещё планы, Азалия? Я что, неясно выразился, что сделаю с ним, если «Изображаю непонимание. Отхожу на пару шагов назад, будто бы вижу Максима впервые. Ничего страшного, если он немного сойдёт с ума. Встряска ему полезна». «Что ты такое говоришь, Максим? Разве мы с тобой не помирились и не решили идти дальше, поднявшись на новый уровень отношений?» Жить вместе как ни как серьёзный шаг. Впрочем, если ты не доверяешь мне и у тебя по-прежнему остались сомнения, мы можем оставить всё как есть, и я не буду докучать тебе каждый божий день. Азалия, я не это имел в виду. Тебе не кажется странным, что ты моя девушка и всем об этом известно, но сидишь ты рядом с каким-то несквиком, который позволяет себе прикасаться к тебе? Максим С улыбкой, раздражающей даже слизистую носа, смотрю на обалдевшую физиономию перед собой. Но мы с Марсом просто друзья. Мы просто дружим. Если ты впрямь дорожишь мною и нашими отношениями, позволь мне провести этот вечер с моим другом. Если, конечно, не хочешь, чтобы я снова погрязла в сомнениях относительно твоей искренности и не решила снова тебя бросить. Ты ведь не хочешь, чтобы я бросала тебя, верно? Разговор настолько примитивный и тупой, что я как могу, душу в себя чувствую стыда. Что с тобой? спрашивает он сквозь зубы. Ничего, отвечаю я без всякой тени актёрства. Пару минут назад я согласилась переехать к тебе и была счастлива, а теперь снова сомневаюсь в своём решении. Ты не доверяешь мне, и это обидно. «Я доверяю тебе». «Нет», — опускаю я голову. «Да, Азалия», — скрипят его зубы. «Я доверяю тебе, но ты делаешь из меня осла, когда просишь оставить тебя наедине с другим мужиком. Что о нас люди скажут?» «Какие?» — сощуриваюсь я. «Лола с Олей или Артём? Думаешь, они усомнятся в наших чувствах? Они всё ли равно, что они думают?» И это имеет для тебя настолько огромное значение, что ты не готов довериться своей любимой девушке и позволить ей провести вечер в компании старого друга. Если так, то мне придётся взять свои слова обратно, и хорошо, выдавливает он, высверливая дыру в полу. Наслаждайся вечером. Ты же мой хороший. Растягиваюсь я в издевательской улыбке и легонько хлопаю пальцами по его колючей щеке. Максиму нужно, чтобы я была рядом, как можно чаще, и переезд в его дом лучшее решение из возможных. Придётся ему, конечно, предоставить мне полки в гардеробной и шкафчики над раковиной, но он явно рассчитывает, что результат не заставит себя долго ждать, и на днях я скажу ему заветные три слова. «Хрена с два, милый!» «Обожаю тебя! А теперь пойдём обратно!» «Наверняка мы пропустили самое интересное!» «Мне нужно ехать! Позвони мне, как будешь дома!» «Что же!» — пожимаю я плечами без лишних вопросов. «Твоё дело! Тогда до завтра!» Машу ему рукой и с подскоком спешу в большой зал. «По правде говоря, у меня совершенно нет сил!» изображать из себя ту ещё дуру, пытаться острить и при этом отгонять тёплые воспоминания, работёнка не из лёгких. А ещё незапланированная беременность болтает ножками, сидя на моей шее. А ещё мне очень погано. Ведь я по-прежнему хочу хотя бы на пару секунд оказаться в его объятиях и думать, что у нас всё будет хорошо.